Глава пятая. Андрея Разметного провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам должен он был идти в строй на своем коне. Но не только коня и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца досталось в наследство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 Разметнов на короткий срок вернулся в гремячий лог. Прожил он в хуторе недолго, поправил подгнившие сохи и стропила сараев, спахал две десятины земли, потом как-то целый день пестовал сынишку, сажал его на свою вросшую в плечи, провонявшую солдатчиной шею, бегал по горнице, смеялся, в углах светлых, обычно,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 и что Евдокия не снесла черного позора, наложила на себя руки. Морозный день, конец декабря. Гремячий лог. Курени, сараи, плетни, деревья в белой опуше ине. За дальним бугром бой. Глухо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прискакал под вечер в хутор,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 «По-мертвому!» «И родимый ты мой! Закрылись и ясные глазоньки!» Будто бы на чужой баз заехал, разметнов. По воде примотал за перила крыльца, сам в хату. Провалившимися, как у мертвого, глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку. «Детек где?» Мать, уткнувшись в завеску, мотала редковолосый, сидеющий головой, на силу добился ответа. — Да не сберегла ж я своего голубёночка на вторую неделю после Дунюшки от Глотошной. — Не кричи, мне бы мне бы слезу найти. — Кто сильничал Евдокию?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 — Не буду, мамуня, не приставай. Заладил одно до да добро. Гляка, у тебя вон по голове уж заморозки прошлись. Когда ж надумаешь-то? Покеда белой станешь? Об матери и байте уже. А я-то думала, что внуков придется нянчить. С двух коста и пуху насбирала. Детишкам бы чулочков связать, обмыть их и скупать — вот мое дело.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 Угрюмо стоял на своем Андрей, и материнская злоба переметнулась на покойную сноху. — Преворожила его, энта змеюка! — говорила она старухам, встречаясь на прогоне, либо сидя перед вечером возле своего база. — Сова завесилась, и от него жизнь не отымет. Не хочет другую брать, а мне это легко.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 Она заговорила невнятней, зажав зубами шпильки, расплетая волосы. «А он Мишу, помнишь ты? Он ростом меньше меня был. Ты равней мне, а он чудак меньше. Так вот, я его любила одну смелость. Он и самому сильному бывал в кабаке не уступит. Хоть нос в крови, а он все не побитый. Может, через это он и помер. Он ведь знал, за что я его любила».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 Пробовал отшучиваться Андрей. «Мало жаль, не нашлось бы», — отходя спросила Нюрка. «Да я сам-то, глянь какой!» Андрей снял папаху, указывая галицей на свою иссеченную сединой голову. «А я-то дура, и седово тебя кабеля прелюбила. Ну, стал быть, прощай!» И ушла, оскорбленно неся голову. Макар гульнов коротко сказал не одобряю андрюха в ахме страна из тебя сделает и мелкого собственника но ну но -ну, шучу не видишь что ли Ты женись уж на ней законным путем однажды раздобрилась мать пуща в снахах походит ни к чему уклончиво отвечал андрей марина будто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 Трехпудовый ворох пшеницы, опутанный розовой поветелью, или, сидя на лобогрейке, мечет из-под стрекочущих крыльев валы скошенного полнозерного ячменя. В ней было много мужской ухватистости и силы. Даже лошадь она запрягала по-мужски, упираясь в обод клеща, разом затягивая супонь. С годами чувство к Марине застарело.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 Кучерявый озорной козленок цокотал по земляному полу крохотными копытцами, намереваясь скакнуть на кровать. Разметнов раздраженно поморщился. «Погоди, гоняй, куржала!» Марина сняла с подлапника прялки, обутую в остроносый черек ногу, сладко потянулась, выгибая широкую, как конский круп, спину. «Чему ж на собрании было?» «Кулаков завтра начнем потрошить!» за правде в колхоз нынче беднота вступила всем собранием. Андрей не снимая пиджака прилег на кровать, схватил на руки козленка теплый шерстяной комочек Ты завтра неси заявление какое изумилась марина о принятии в колхоз Марина вспыхнула с силой сунула к печи прялку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 «Партизан-то парень грубой, но вы его забросили, не воспитали. Факт. Надо над ним поработать». Вспомнил и обрадованно решил, нет, этот не подведет. Макара вот кого надо взнуздовать. Как бы он в горячности не отчебучил какое-нибудь колено. «Макару попадешь ли я под хвост, тогда и повозки не собрать». «Да».